глава 29 Я наконец поднялся и вышел за пределы уже погасшего конструкта. Закружились сухие травинки, всколыхнулась коротко подъеденная скотом трава взметнулась пыль на тропинке, где также имелись плетения, Несколько секунд, и все улеглось, не оставив после себя никаких следов. Я посмотрел на аллеющий восток. Утренняя дойка уже закончена, и хозяйки выгоняют своих буренок к околице, где их принимает пастух. Но я уже закончил и не боялся быть обнаруженным. Хруст и зима стоят в сторонке, держа лошадей под усцы и уже готовые к выдвижению. Они примерно знали, через сколько я освобожусь, а потому подготовились заблаговременно. Осталось только вскочить в седло и продолжить путь. Хотя нет. Перед этим не мешало бы помочь Климу и Алексею, не имеющим узора выносливость. Бессонная ночь сказалась на них не лучшим образом. Я выкупал их не ради статуса, а в качестве телохранителей, а потому они стали обладателями повиновения и быстроты. В феврале я напросился на прием к профессору Брюсу, признанному мастеру плетений, и попросил его об индивидуальных занятиях. Ну как попросил, сделал выгодное предложение, от которого у него не хватило духу отказаться. А и то, где он еще сможет зарабатывать по тысяче в месяц за пару часов в день. Причем пропуски занятий и успеваемость сугубо мои проблемы, плата идет вперед. Помнится, я полагал, что знаю о силе гораздо больше ученых. Как выяснилось, ни хрена то я не знаю». Так, понимаю по наитию, что и как можно улучшить, да срастить друг с другом. Ни одно из моих плетений не было самостоятельным, а имело в основе уже разработанное ранее. Но кто-то же их создал. Кто-то, не имеющий связи с единым информационным полем Земли, действующий не по озарению, а на основе многолетних исследований по постижению природы силы. Вот и учился я основам создания плетений – Погружался, так сказать, в предмет. Старался его понять и осмыслить. Разумеется, у меня есть связь с ЕИПЗ, как и абсолютная память. Да только знать и уметь – это совершенно не одно и то же. И я учился без дураков. Благо мне это стало по-настоящему интересно. Не увлеки меня эта тема, и все бестолку. Уж я-то себя знаю. Давно бы забросил обучение. А все потому, что имелся видимый результат – который можно пощупать. Не какая-то там голая теория, а новое плетение, получающееся на основе полученных знаний и не имеющее аналогов. Тот же конструкт-маяк явился логическим продолжением разговорника, а вот восстановление оказалось совершенно самостоятельным плетением, не имеющим ничего общего с лекарем. Правда, получилось оно гораздо затратнее него, а потому и доступно только с четвертого ранга. Но тут уж я ничего поделать не мог, просто не видел, как сделать проще. Его активация на человека или животное полностью избавляет от усталости и восстанавливает силы. По телу пробегает приятная волна, и ты словно только что проснулся после долгого сна, бодрый, полный сил и невероятно голодный. Так что прием пищи строго обязателен, иначе эффект быстро сойдет на нет». После того, как взбодрил хруста с зимой, мы вскочили в седло и поехали шагом, потянув из переметных сумок нехитрую снеть: по кругу колбасы да по краюхе хлеба. Потом запьем квасом из фляг, а там можно будет и ускориться. Нужно возвращаться в Москву. Брюсу-то я плачу вперед, и мои пропуски его ничуть не волнуют. А мне есть еще чему у него поучиться, пусть он и девится скоростью усвоения мною материала. Кроме обучения экстернам, я вплотную занялся развитием своего дара. Ежедневные трехчасовые медитации, плюс объезд мест силы в моментах максимального наполнения. Пришлось покататься, выясняя их состояние и периодичность выбросов. Но на деле не так страшен черт, как его малюют. Конечно, расстояния между карманами не слабые, но это мелочи. Зато теперь я добился максимального эффекта. К слову, сейчас в моем распоряжении еще два места силы, которые я обнаружил в Тульском уезде. Отработал по старой схеме, собирая слухи и сплетни, да потоптав на славу землицу. Но результат радовал. Карманы оказались с двух- и четырехмесячной периодичностью. Последним был доволен особо. Пусть его и можно использовать реже, зато эффект значительно выше. И таки мой дар растет, как на дрожжах. «Восьмой ранг уже. Вот так-то». «Заодно я посетил имение Троекурова, где прикупил пару боевых холопов. Алексея, Зиму, я оставил при себе, а Антипа, угла, приставил в помощь дымку, приглядывать за Лизой. По-хорошему, парни отлично подготовлены, умеют не только стрелять да рубиться. Обучены следопытству, но и подлой борьбой владеют на должном уровне». К слову, мои приемы, которые им преподает Илья, даются достаточно легко и прогрессируют парни на зависть. И это без помощи узора ловкость. Вообще-то Илья мне куда больше был бы полезен при поиске карманов, уж больно пронырлив. Но я опасался привлекать его к этому делу, и без того он о многом уже догадывается. А то, может, и уверенность имеет «слишком уж рискованно». Чуть позже, когда крепко встану на ноги и не буду иметь такой большой опаски, очень может быть. Но сейчас пока не ко времени. В принципе, развитие дара можно было серьезно подстегнуть, используя желчь. Но если в случае с сестрой я видел в этом необходимость, так как не мог смотреть на то, как она мается, то в моем решил, что оно того не стоит. Время есть, как и возможность обойти скользкий и неприятный момент. Так к чему опять лезть в это дерьмо? «Нет, если возникнет нужда, то я не усомнюсь, и в планах у меня широко использовать волколаков. Так что рефлексий как таковых я не испытываю. Однако момент неприятный». «Петр, это Лиза, прием!» Раздался у меня в голове голос сестры. «На связи, прием!» Коснувшись пальцем плетения на камне, за моим правым ухом отозвался я. «Марию убили. Охрану и всех, кто был на постоялом дворе, перебили». «По Москве слухи гуляют один страшнее другого. Прием!» Я слушал сестру, а сам спешно доставал из-под сумка на поясе вторую половинку маяка. Коснулся большим пальцем левой руки узора и направил в него силу. Мгновение, и амулет ожил. А ко мне пришло осознание, что Долгорукова жива, иначе ее амулет не отозвался бы, так как завязан на вместилище, а вот в каком она состоянии... Это уже другой вопрос. Единственное, что я могу сказать, так это то, что Мария в настоящий момент находится где-то далеко на северо-западе. Увы, но точно определить расстояние не получается. Впоследствии, может, и смогу улучшить конструкт, но сейчас имею то, что имею. По уже сделанным мною наблюдениям и ощущениям, между нами от 500 до 1000 верст. Вот такой дикий разброс... Я тебя услышал, сестренка, конец связи. А не о чем с ней говорить. Все, что знала, она уже сказала, дальше только досужие разговоры, а мне есть чем заняться прямо сейчас. Я убрал маяк и вместо него достал разговорник. У Марии самые обычные, без душки и с бриллиантом, чтобы и намека на близкое со мной общение. Мой также простая половинка камешка, разве только с плетением для активации, а то и до колмазов не напасешься. «Я, к слову, подумываю о том, чтобы оформить привилегию на новый амулет, но пока еще не решил, стоит ли. Может, лучше приберечь для себя? Все же связь – это великое дело, и пока весьма дорогое, потому как без бриллиантов амулеты не работают. А тут вдруг такое резкое удешевление и отсутствие дефицита». «Мария Ивановна, прием!» – произнес я в камень. «Называть себя не стал намеренно. Княжна и так знает, кто это» потому что ни она, ни я передавать свои половинки никому не собирались. Ответа не последовало, и я повторил вызов еще трижды. Думал уже бросить это гиблое дело, решив, что от второй половины попросту избавились. Но камень в моей руке вдруг завибрировал. Я поспешил приложить его к уху. «Говорит Шишковский. С кем разговариваю? Слушаю». «Угу. Это я со своим прием изобрел велосипед». Местные давно пользуют разговорники и сами додумались до порядка общения по ним. Просто амулет редкий, из-за все того же дефицита и дороговизны бриллиантов. Вот и знают об этом немногие. «Это Ярцев. Э, э, слушаю», – произнес я в камень и поднес его к уху. «Какого черта, Ярцев? Мы же определялись, что вы с ней в ссоре, а тут вдруг у вас разговорник. Слушаю». «Не узнали вы, не узнали и враги. В любом случае, моя карта не сыграна. Известно, что с Марией Ивановной. Слушаю». «Некогда мне с вами объясняться. Скажите лучше, вам хоть что-нибудь известно? Слушаю». «Для меня это неожиданность. Но вас я все же попрошу рассказать все, что известно. Как помните, я кое-что смыслю в сыске, а потому могу быть полезен. Слушаю». «Говорить ему о том, что она жива, я не спешил». «Просто не видел, чем сейчас может помочь Шишковский. Точных сведений у меня нет. И потом, если действовать тайно, а это наилучший способ, чтобы спасти похищенную, то я сомневаюсь, что у тайной канцелярии найдется под рукой одаренный восьмого ранга, да еще и с моим опытом. Так что, если узнает о маяке, то только под ногами мешаться будет». «Ладно, слушайте». Постоялый двор в 50 верстах от Калуги, близ села Александровского, на Московском тракте. Из летних лагерей она заехала на пару дней к подруге и направлялась домой. Напали прошлым вечером, обнаружили только на рассвете. Судя по следам, нападавших было человек десять. Выдали себя за купеческий караван. Как минимум двое одаренных. Так как с обоих направлений были сломаны повозки у двух караванов, подходящих к постоялому двору, из-за чего те ночевали в поле. Одному в два конца, чтобы так управиться, по времени не поспеть. Судя по следам и увечиям, боевые плетения практически не применялись. Злоумышленники, скорее всего, использовали духовушки с полыми иглами, смоченными в блокирующем зелье. Эффект краткосрочный, от десятка секунд до полуминуты. Но им хватило, чтобы расправиться с компаньонами Великой Княжны. Она попыталась бежать, выпрыгнув в окно». Но там ее перехватили другие нападавшие. В отсутствие дара она не смогла им противиться. Живали сейчас, не знаю. Тело мы не нашли. Судя по оставленным следам, похитители направились на юг, но вскоре след обрывается. Это все, слушаю. Угу, mm -hmm. на юг, как же. Но говорить о том, где именно следует искать Марию, я не собирался. Десяток нападавших и пара одаренных – это, конечно, серьезно. Но с подобным раскладом я однажды уже сталкивался, и с тех пор стал значительно сильнее. Так что не так страшен черт, как его малюют. Зато если расскажу Шишковскому, не факт, что это не станет известно похитителям. А тогда за ее жизнь я не дам и полушки. Как получилось, что похитители не забрали из разговорника бриллиант? Слушаю. Не смог я удержаться от вопроса. Его нашли в пыли во дворе, когда он начал вибрировать, а так лежал перевернутым, с виду как обычный камешек. Слушаю. «Я немедленно выдвигаюсь в направлении Калуги. Может, смогу быть полезным. Связь будем держать через этот амулет. Слушаю». «Ну что же, одна голова хорошо, а две лучше. Разговорник при мне. Если что, вызывайте». «Закончил разговор», — подытожил он. «Закончил разговор», — подтвердил я. «Вот так». Блокировали дар охраны и навалились на беспомощных против боевых плетений. У них, конечно, были щиты, но ту же плеть никто не отменял. Одаренные могут использовать плетение других стихий, разве только эффективность будет так себе. Но сам, в каковых временно превратилась Мария и ее компаньоны, этого за глаза. Если бы среди нападавших, владеющих силой, было бы больше, то Долгорукова не смогла бы выскочить в окно». «Итак, опять двое. И, предполагаю, где-то рангом не выше шестого». «Хм. А я-то думал, что сильно удивлю местных, когда завел себе духовую трубку с дротиками. Правда, я все же их обошел, так как вставил в полую иглу еще и поршенек, получив эдакий мини-шприц». Как показали испытания на себе любимым, «Дар» блокируется в этом случае на минуту-полторы. «Я такими трубками вооружил своих боевых холопов», и как-то плевать на то, что за использование зелья поголовки не погладят. Зато бойцы не окажутся безоружными против одаренных. Я ведь их для охраны выкупил, а не заради статуса. Закончив разговор, пришпорил коня, и мы пошли быстрой рысью. Через полчаса, обогнав большой купеческий караван, достигли развилки, откуда одна дорога уходила на запад, в сторону Тулы, через которую лежал путь на Калугу, вторая на северо-запад в Москву. Я без раздумий повернул в сторону столицы. «Вот нечего мне делать на том постоялом дворе и в его окрестностях. Я ведь иду по путеводной нити. Оно неплохо бы и напрямки, но это только если на дурака, потому как короче не значит быстрее. Лесные буреломы, буераки, до болота, не зная дороги, можно так встрять, что не возрадуешься и время потеряешь». Поиски же проводника могут задержать ничуть не меньше. Вот если попадется по пути, тогда совсем другое дело. А так проще держаться тракта. Шли ходка, выдерживая скорость в полсотни верст в час. При этом не переходя на шаг, лишь делая остановки, чтобы я мог напитать силой узоры лошадей. Для меня это сущая безделица при моем-то вместилище в 700 люм и восстановлении по 60 люм в час. Затраты же на восстановление животных всего-то 36. Да я этого даже не замечу. А ведь есть еще и полторы тысячи в амулетах. Вообще-то они панацея, и вечно подпитывать узоры не получится. В какой-то момент животные все же сдадутся. Хотя тут я могу использовать плетение восстановления, но тогда уж привал как минимум на час, потому как лошадок нужно будет накормить, напоить и дать роздых. А иначе они падут, несмотря ни на какую магию. Не машина же в самом-то деле. Через пять часов бешеной скачки мы уже обходили Москву с юго запада упорно выдерживая направление по маяку. К слову, я так и не почувствовал, чтобы расстояние хоть сколько-нибудь уменьшилось. Черт. Обязательно надо будет поломать голову над определением дистанции, а то жутко неудобно получается». Совершенно непонятно, сокращаем мы разрыв или нет. Впрочем, у меня в любом случае имеется преимущество. Похитителям неизвестно плетение восстановления, и они вынуждены будут сделать остановку как минимум на 4 часа. А если гонят лошадок, как я, то и на всем восемь. Хотя, если идут а двух конь, то и поменьше. «Одни догадки». «На постоялом дворе я велел хозяину раздобыть ведро молока, за которое пообещал заплатить втрое. Вновь напитал узоры силой, только лошадкам это не больно-то помогло, потому как они дошли почти до предела. Нет, если человек велит, то она выложится без остатка, но я не готов принять такую жертву». «Причина вовсе не в жалости к животным, хотя и это есть. В первую очередь потому, что других взять неоткуда». На станции имелись три верховые лошади, но они похуже моих, и получить их можно только по предъявлении подорожной. Я же путешествую частным порядком. Не прошло и получаса, как принесли затребованное мною молоко. Я разделил его на три ведра, после чего разбавил кипяченой теплой водой и добавил сахар. Лишь закончив все приготовления, применил к лошадям плетение восстановления. Животные с жадностью приникли к ведрам, опустошив их чуть не на одном дыхании. Далее пришел черед распаренного и охлажденного мною овса. Так оно быстрее и легче усвоится. Ну и в качестве завершающего штриха, одуряюще пахнущее разнотравьем сено. Позаботившись о лошадях, я оказал внимание хрусту и зиме. Но и о себе не забыл, после чего мы дружно навалились на обильный ужин, сметая все, что подали нам на стол. А было там изрядно. И мясо, и сыр, и наваристый бульон, и каравай хлеба. Все ушло как в паровозную топку. Подозреваю, что при использовании восстановления раскобонять нам не грозит. Как показывает пока незначительный опыт, съеденное усваивается с поразительной скоростью. Затраты же запасов организма на восстановление сил весьма серьезные. На постоялом дворе мы провели в общем и целом полтора часа. После чего выехали за ворота в ночь. Ну нет у меня времени, нужно торопиться. А через час, когда я в очередной раз напитывал узоры лошадей силой, сверившись с направлением, я понял, что расстояние сократилось. Непонятно насколько, но точно меньше 500 верст, хотя и больше 300. Нет, однозначно нужно будет поломать голову над усовершенствованием конструкта.